Глава шестая Осведомитель Дверная ручка провернулась с чуть слышным скрипом. Дверь тут же распахнулась. Старший следователь в службы безопасности Батсова Янпан Сван, гораздо более известный под кличкой Лом, вошел в свой кабинет. Лицо тут же обдало приятной прохладой. Как обычно, прежде чем уйти.. Сван вывернул кондиционер едва ли не на самую низкую температуру. И плевать на экономию электроэнергии. Его помощник, Сиуш Чесил, гораздо более известный под кличкой Фомка, к подобному холодильнику давно привык. Когда-то этот кабинет принадлежал заместителю начальника полиции Бацела. Между прочим, по мерке свалки это был очень даже значительный пост. Но то было еще до бунта. Металлическое кресло с мягкой обивкой натужно крякнуло, когда Сван присел за рабочий стол. Огромный и массивный рабочий стол — еще одно наследство от прежнего хозяина кабинета. Все остальное, менее массивное и прочное, аборигены раздолбали, покорюжили, либо банально сперли. Глаза привычно сместились на правый край просторной столичницы. Сван тут же улыбнулся, но душе сразу стало тепло и приятно. Две небольшие фотографии разом напомнили ему, какого черта он забыл на этой свалке. Групповая фотография семьи. Две жены и пятеро детей. Все такие красивые и счастливые. Больше всего Сван скучает по женам. Увы, здесь он так и не обзавелся местной женой. Некогда все. Работа, работа и опять работа. На втором снимке запечатлен двухэтажный домик из красного кирпича с покатой крышей. К большому окну на втором этаже пристроен декоративный балкончик из кованых перил. На заднем плане проступают живописные горы. Сван родился и вырос на Ларани-5, на планете, что гораздо более известно под прозвищем Яма. Откровенно говоря, это младшая сестра свалки. Разница только в том, что в яму сливают нечистоты с Мирима, с благословенной метрополией, а из Тиланы три, она же Акатуна, младшая сестра Мирима. Планета, где много-много зелени, синий ласковый океан, а воздух наполнен кислородом и благоуханием цветов. Если бы не бунт на свалке, то Сван так и остался бы со своей семьей в яме. Но федеральному правительству в зарез потребовались специалисты, что могут выявить и подавить партизанское подполье на Дайзен-2. Так Сван получил предложение, от которого невозможно отказаться. Да и не нужно быть конченным идиотом, чтобы отказаться от возможности переселиться на мир вместе со своей семьей. Даже больше! За его детьми осталось право на воспроизводство. А это значит, что на пенсии Сван вполне может рассчитывать на внуков и правнуков. Домик на второй фотографии находится в небольшом городке Атизана на материке Наурон. Это все на Мироме. На заднем плане те самые живописные горы. Это южная конечность Станового хребта. Перед отправкой на свалку Свану довелось пожить в нем вместе с женами и детьми. Для себя он решил, что обязательно вернется в Атизану, окончательно выкупит этот дом и поселится в нем. Чтобы лишний раз не подвергать семью опасности, Сван предпочел оставить жены и детей на мирами. А чтобы им не пришлось мучительно долго его ждать, особенно женам, уложил всех в анабиоз. Начальство было встало на дыбы, но в конечном итоге махнуло рукой, когда Сван уперся рогом. А все потому, что хорошие специалисты на дороге не валяются. Мечты и воспоминания согрели душу. Приятно быть незаменимым. Но, Сван вздохнул, рай надо отработать. И не только отработать, а еще и выжить. Не так давно на него было совершено покушение. Девчонка с фигурой фотомодели и куриными мозгами умудрилась таки всадить ему в спину семь пуль из порохового пистолета. Восьмая, самая опасная, прошла по касательным, вспорола кожу и отрикошетила черепа. Свана спас бронежилет, что так удачно замаскирован под пиджак. Но синяки болят до сих пор. «Ладно, нужно хотя бы немного поработать». Толстые пальцы легко подцепили крышку ноутбука. На экране тут же засветился рабочий стол и миниатюрные ярлычки программ. Сван сытно рыгнул. Одно хреново, ему не совсем до работы. Он только что сытно пообедал. Душа и тело жаждут залечь на коечки в личной комнате и соснуть хотя бы часик, или еще лучше два часика. Но черт побери, работа прежде всего. Рай нужно отработать. Процесс идет, контора пишет, в Бацеле, как и во всей зоне пассивной обороны на юге кратера Финдос, мирная жизнь постепенно налаживается. Налаживается, несмотря на отчаяние противодействия партизан. Или, если говорить языком официальной пропаганды, вооруженных бандформирований. Так на прошлой неделе удалось запустить еще один очень важный механизм – сбор налогов. И пусть свалка еще не скоро начнет окупать сама себя, но расходы на ее содержание уже сдвинулись с мертвой точки в сторону снижения. Это радует. Мизинец левой руки прижался к небольшой сенсорной панельке. Ноутбук удовлетворенно пискнул. Вот сейчас и только сейчас можно приступить к полноценной работе. Иначе через минуту в управлении полиции, где находится СБ, заорет сирена, а в кабинет примчится группа быстрого реагирования. Как любит повторять Витус Динган, комендант Бацела, безопасность прежде всего. Он же придурок время от времени любит устраивать подобные проверки. А вот и работа подоспела. Сван снова сытно рыгнул. В папке с выразительным названием «Донесение агентов» несколько новых сообщений. Удивляться не стоит. Примерно в то же время во всем Бацеле аборигены отправляются на обед. А это значит, что от многочисленных осведомителей поступили новые сообщения. Глаза быстро пробежались по скупым донесениям. «Ага», — Сван наклонился ближе к экрану, — «сообщение от осведомителя по кличке Косяк заслуживает более тщательного изучения. Если ему верить, то в ночь с 19 на 20 весеннего месяца готовится некая грандиозная акция. Другое начальство в смысле независимое правительство, приказало Косяку проверить несколько редко посещаемых туннелей, уточнить места расположения постов охраны телецентра, ветровой электростанции, а также прочих, до которых он, то есть Косяк, сумеет добраться и не привлечь к себе внимания. И, как обычно, доложить по существу. Громкая акция. Сван откинулся на спинку кресла и задумчиво скосил глаза в сторону. Впрочем, это логично. Недели три назад с Большим Бабахом приказала долго жить одна из крупных подземных крепостей аборигенов, где-то на Северном Плоскогорье. Витус Чесил, непосредственный, он же единственный начальник СВАНа, едва не подавился слюной, когда на жутко секретном собрании Службы безопасности поведал о жутких потерях среди космических пехотинцев. Это надо? Аборигены грохнули за раз целый взвод. «Но это ладно», — Сван вновь уставился на экран ноутбука. «На свалке идет война, вообще-то. Как и на любой другой войне, солдаты имеют свойство умирать, даже если они космические пехотинцы и выходцы с благодатной метрополии. Важно другое. Командование нащупало-таки способ эффективной борьбы с партизанами. Гадалки не ходи, скоро и все прочие подземные крепости аборигенов превратятся в радиоактивные руины». У партизан остался едва ли не единственный способ переломить ситуацию в свою пользу – устроить некую грандиозную акцию. Причем такую, которую колониальные власти не смогут как скрыть, так и приуменьшить Для сравнения, местный телеканал до сих пор трубит во все фанфары об уничтожении подземной крепости на Северном Плоткогорье. А то, что партизану умудрились положить целый взвод космической пехоты и избить несколько вертолетов, Не знает даже директор телецентра. Глаза вновь пробежались по самому интересному донесению. Сван нахмурился. Косяк немногословен. Сам по себе способ связи со осведомителями весьма эффективен, но, увы, не предполагает отправку больших и подробных отчетов. Конечно, никто и ничто не запрещает отправить косяку сообщения с перечнем уточняющих вопросов. Только когда еще косяк получит его, сумеет прочитать и настучит ответ. Нужно действовать быстрее, более оперативно. Благо, Сван ухмыльнулся. Способ есть. «Проверка! Открывайте!» Массивный кулак сержанта Ниюлина с треском впечатался в тонкую металлическую дверь. Вселенский грохот разлетелся по волновой улице. «Вообще-то», — Сван скосил глаза, «рядом на дверном косяке имеется звонок. Но сержант Ниюлин предпочитает громогласно долбиться в дверь. Так, по его мнению, аборигены шустрее шевелят булками. Это обычная практика. Полчаса назад наступил комендантский час. Улицы Бацела в раз опустели. Однако бойцы охраны дивизии каждую ночь на разных улицах и в разных районах города устраивают неожиданные проверки. Все, без исключения жители Бацила, обязаны ночевать по месту прописки. Но если кого в своей постели не окажется, То автоматически признается партизаном со всеми вытекающими неприятностями. «Открывайте, сволочи!» Металлическая дверь жалобно задрожала и завибрировала под пудовыми кулаками сержанта Ньюлина. С бойца охранной дивизии станется вынести ее словно трактор, если через 10 секунд его не впустят. «Иду, иду!» долетел изнутри взволнованный голос. Сван стоял за спиной сержанта Ньюлина. На нем точно такой же Борг, только с чистыми погонами рядового. В руках электромагнитный автомат. Забрало герметичного шлема, надежно скрывает лицо Свана не хуже классической маски или балаклавы. Торопливо щелкнул замок. Дверь тут же распахнулась. На пороге замер абориген. На вид больше 40 стандартных лет, высокий и тощий. Древний халат блеклого синего цвета наспех затянут кушаком. Лысая голова, дряблые щечки и пугливые глаза. «Проверка!» — ревкнул сержант Ньюлин. «Да, да, конечно!» От ужаса у аборигена остатки волос на висках встали дыбом. Сержант Ниюлин ждать не любит. Грубый толчок пятерней будто ветром сдунул аборигена с порога собственного дома. Сван поспешил следом. Не будь прихожей крошечным закутком, то абориген непременно шлепнулся бы на пол. А так он почти удачно врезался спиной в вешалку на стене. «Всем, кто в данный момент находится в доме, оставаться на своих местах!» Голос сержанта Неюлина, словно грохот камнепада, разлетелся по дому. «Сопротивление бесполезно и будет подавлено самым жестоким образом!» Сван стрельнул глазами по сторонам. «Сейчас начнется привычная процедура. Времени в обрез!» «За мной!» Сван подхватил аборигена под локоть. За распахнутой дверью виден край стола и раковина с черным краном. «Отлично!» Сван силком затащил перепуганного аборигена на кухню и захлопнул дверь. «Несы, это я!» Сван рывком стащил с головы шлем. «О, Господи!» Абориген плюхнулся на табуретку. Единственный способ быстро переговориться с ведомителем, так это нагрянуть прямо к нему домой под видом проверки. Благо, а именно так аборигены-свалки прозвали солдат 1 охраны дивизии, каждую ночь трясут дома местных жителей. Никакой системы, никакого расписания. Очередность определяет слепой жребий. Бывает, к жильцам некоторых улиц навидываются по два раза за ночь. Однако, если возникает такая потребность, Сван, как старший следователь СБ, сам вместо жребия решает, на какой улице и когда устроить внезапную проверку. Вот таким незамысловатым образом Сван оказался на кухне осведомителя по кличке Косяк. Хотя окружающие, в том числе и семья, знают его как Млая Исландича орсона скромного инженера местной богатительной фабрики. Сван вышел на Утуса орсона благодаря оперативной разработке местного подполья. Вычислил. Познакомил с крокодилом и завербовал. Даже больше Свану удалось продвинуть косяка по карьерной лестнице. Теперь он не рядовой подпольщик, а руководитель подпольной ячейки из пяти человек. Что самое прикольное, косяк жутко мучается и переживает. Он думает, будто предает пятерых товарищей по подполью. Отчего уважаемый Орсон хреново спит по ночам и спал с лица. Косяку даже в голову не приходит, что двое его подчиненных также работают на СБ и строчат на него доносы. Остальные трое подпольщиков не опаснее бездомных собак. Вот таким нехитрым образом осведомители СБ очень даже эффективно контролируют друг друга. «Так, времени на обычную связь нет?» – торопливо произнес Ван. «Что за громкая акция? Подробности?» Косяк пугливо дернулся, будто его стегнули розгами. Глаза стрельнули по сторонам, но осведомитель заговорил более-менее внятно и даже разборчиво. Только сегодня утром я получил сообщение от руководства. Как мне сообщили, в первые часы понедельника независимое правительство планирует устроить крупномасштабное нападение на Бацл. Мне приказано спуститься в туннель номер 57. Это... Косяк на минуту сбился. Под весенней улицей я должен встретить, точнее это, впустить отряд партизан. Ага, Сван на миг скосил глаза в сторону. От испуга косяк и сам не заметил, как проболтался. Оказывается, под улицы находится незарегистрированный выход из Бацила. Нужно будет проверить и взять его под контроль. Пароль Туман, отзыв круче. Между тем торопливо продолжает косяк. Далее я должен вывести отряд на Весеннюю улицу, а сам вернуться домой, дабы избежать разоблачения. Это все, Витус. Действительно все. Осведомитель по кличке Косяк несколько отошел от шока. Теперь его глаза светятся не только страхом, а еще и собачьей верностью. Понимает паршивец, что от главного следователя зависит не только его репутация и положение в обществе, а и сама жизнь. Постоянные провалы подполья привели к закручиванию гаек. Всех, кто будет улечен в сотрудничестве с властями, ждет не просто смерть, а жестокая расправа. Прецеденты уже были. Сван нахмурился. Впрочем, ему плевать на судьбу косяка. Пусть живет, если только сам не засыплется. Пока подтверждаются худшие опасения. Партизанский отряд на улицах Бацила. Даже если в нем будет всего пять боевиков, это уже очень и очень много». Ничего подобного раньше не было. В груди страх стянулся в комок холода. Следом заныли уши от пуль подпольщицы с куриными мозгами. Громкая акция и в самом деле обещает быть громкой. Как знать, может и не получится тупо отсидеться за спинами стервятников. Как бы не пришлось самому взять в руки автомат. Сван тряхнул головой. Впрочем, он и так на войне. Страх только заставил его думать и действовать. Рай нужно отработать. «Витус, что мне делать?» Жалобно проблеял косяк. Сван скосил глаза на липового подпольщика. «Как обычно, ничего», — ответил Сван. «Выполни все приказы подполья, встреть отряд и вернись домой. Большего от тебя не требуется». «Спасибо, Витус», — облегченно выдохнул косяк. «Это просто смешно». Косяк вообразил о себе слишком много, не иначе он был уверен, будто ему прикажут лично повязать партизан и сдать по описи, а то и вообще сорвать громкую акцию. «Ладно, все», — Сван накинул на голову шлем Борга. «Будь на связи и немедленно докладывай, если что узнаешь. Удачи!» «Ночные проверки не занимают много времени. Лучше не рисковать». Сван торопливо вышел в коридор, а потом на Волновую улицу. Ему удалось застать косяка врасплох, так что осведомитель рассказал все, что ему действительно известно, даже то, о чем пытался не говорить. «Витус, за что вы арестовали моего мужа?» «Не разговаривай!» — прямо на ходу, не оглядываясь, рявкнул стервятник. Сван повернул голову. Слева от него двое здоровенных стервятников в темно-красных боргах ловко и без видимых усилий тащат под руки местного жителя. Беднягу повязали прямо в семейных трусах. Будто и этого мало, на аборигена накинули специальный черный мешок. Первый ремень стянут на его груди, второй — на поясе. Следом за стервятниками бежит растрепанная женщина в ночной рубашке, босиком. — гора, Остановитесь! Еще один стервятник встал на пути женщины и вытянул растопыренную ладонь. — За что вы арестовали моего мужа? Женщина сходу ткнулась в ладонь стервятника. «Ваш муж не арестован, а задержан для проверки». Стервятник не сдвинулся с места. «Если он не виновен, то вернется домой завтра утром». «Но он невиновен». У растрепанной женщины в ночной рубашке вот-вот начнется истерика. «Угора!» Стервятник надвинулся на Боригенку. «Немедленно вернитесь домой, иначе вы тоже будете задержаны, а ваши дети останутся без присмотра». Грозные тоны и упоминания о детях подействовали. Женщина тут же послушно развернулась и побрела обратно в свой дом. Между тем ее мужа стервятники ловко затащили в воронок, в специальную машину для перевозки задержанных. Ночные проверки давно отработаны до автоматизма. Четверо солдат охранной дивизии с одной стороны и четверо с другой перекрыли туннель волновой улицы. Остальные стервятники принялись шарить в домах аборигенов. Местные жители тоже не дураки, очень редко кто из них не ночует по месту прописки. Однако солдатам охраны дивизии все равно дан приказ задерживать не меньше 20 человек за ночь. Вот и на Волновой улице они уже упаковали в воронок пятерых: трех мужиков, женщину и подростка 15 стандартных лет. Лишь только на свалке Сван по достоинству оценил процедуру ареста, сопровождение и содержание подозреваемых. На мужу растрепаны женщины в ночной рубашке, в первую очередь надели стандартные наручники. Во вторую накинули на голову специальную маску с очень выразительным прозвищем «молчун». Задохнуться в ней невозможно, зато человек напрочь лишен возможности глазеть по сторонам и хоть что-нибудь слышать. Специальный мешок с ремнями через грудь И пояс окончательно дезориентирует задержанного. Нужно быть действительно сильной личностью, и физически, и морально, чтобы хотя бы попробовать оказать сопротивление, будучи в наручниках, в молчуне и для кучи с мешком на голове. Встреча со сведомителем прошла успешно. Одно плохо. Сван зевнул. Ему придется задержаться и дождаться окончания проверки. Аборигены не просто не любят, а люто ненавидят стервятников. Даже ночью в разгар комендантского часа ходить по улицам Бацилла в одиночку, в темно-красном борге и с электромагнитным автоматом на перевес может быть опасно. Да и не стоит выделяться из массы рядовых солдат. Сван присоединился к солдатам, что перекрыли туннель Волновой улицы. Впрочем, нет хода без добра. Хотя бы так у него появился часок отдохнуть от дел праведных. Ему и так предстоит допросить 20 аборигенов в том числе и мужа растрепанной женщины в ночной рубашке. Конечно, вряд ли среди них окажется хотя бы один настоящий подпольщик, но и простые жители Батсела бывают с перепугу рассказывают очень интересные вещи.